Для японского командующего стало очевидным, что русский вице-адмирал только что не просто выиграл у него час светлого времени, но и поставил перед ним свои наиболее защищенные корабли. Ему противостоял серьезный противник. Но там, за линией утюгов Чухнина, за пересветами небогатого, пряталась подбитая Россия, и не только она. Эту карту разыграть стоило. Тога, идя полным ходом, Резко склонился к западу, под хвост медлительной колонне вражеских броненосцев, переходя на их левый борт. Это движение неизбежно приближало его и к открытым, наконец, русским транспортом. Слева его колонну, выжимая из машин все по максимуму, обгонял Камимура со своими шестью вымпелами. Получалось, что японский флот уступом двух броненосных эскадр вклинивался между транспортами и русскими линейными силами. Когда дистанция достаточно сократилась для того, чтобы головные корабли Тога и Камимуры начали неторопливую перестрелку с Чухниным, сосредоточившись на его флагмане, Руднев осознал, что Тога сделал не просто очень сильный ход. Это был, выражаясь шахматным языком, шах. Вице-адмиралу нужно было на что-то немедленно решаться. Сосредоточенного огня японцев долго не выдержат даже три светителя. И тут на сцене появились новые действующие лица. Громадчиков, чьей задачей было парирование происков бронепалубников противника в отношении конвоя и находившийся чуть впереди и западней разборок главных сил, обнаружил, что их дымы и канонада начали смещаться в его сторону. Недолго думая, он сам довернул свои четыре крейсера к востоку. Необходимо было понять, что же там происходит. Вскоре с концевого Очакова был открыт Камемура, идущий прямо под хвост нашим крейсерам. А несколько позже, когда противники сблизились, на оскольде окончательно разобрались в обстановке. Было ясно, что если Камимура не изменит курс, то через час или даже меньше его орудия начнут крушить транспорты конвоя, ибо наши линейные силы и крейсера, и броненосцы оказались хоть и впереди японского флота, но, увы, несколько восточнее. Камимура также разглядел нового противника — русские шеститысячники уже выдержавшие сегодня несколько боестолкновений с японскими легкими крейсерами. Возможно, поэтому ход их колонны не превышал 18 узлов. Они шли в строе правого пелинга, постепенно приближаясь к своим большим крейсерам. Но по всем прикидкам, если преследовать их полным ходом, можно будет хорошо потрепать этот летучий отряд до соединения с большими братьями. В следующие четверть часа командующий второго боевого отряда, практически зеркально повторил ошибку Руднева. Но, увы, с более далеко идущими и печальными для него и всего соединенного флота последствиями. Он тоже понадеялся, что отрядный ход в девятнадцать узлов, его пяти практически невредимых кораблей, позволит ему быстро выйти в голову Тога и даже без такивы раскатать богатырей до того, как относительно тихоходные русские броненосцы окажутся на дистанции действенного огня. Посчитав, что расстояние до броненосцев Чухнина уже не позволит тому вмешаться в разборку второй боевой эскадры с отрядом Громадчикова, Камимура принял румбы к Норду, проложив курс прямо в теоретическую точку соединения русских крейсерских отрядов. Вскоре дистанция уже позволяла открыть огонь. Вице-адмирал был увлечен организацией перестрелки по русским бронепалубникам. Ведь во главе их отряда шел тихо, а иногда после второй чашки Саке и громко, ненавидимый всем императорским флотом богатыри. А вторым с хвоста пятипапиросная пачка под флагом новоиспеченного контр-адмирала Громадчикова. После второго боя у Чимульпо к нему у Камимуры был особый счет. Богатыри, казалось, слишком опрометчиво подпустили к себе его колонну. И теперь кто-то из них мог быть выведен из боя буквально парой снарядов главного калибра. Ну, еще чуть-чуть. Мы же много быстрее русских броненосцев, что накатываются с севера. Пару минут и... Доклад сигнальщика «Русские броненосцы открыли огонь», совпавший с криком с Формарса на дальномере 45, стал для Камимуры громом среди ясного неба. Пять русских броненосцев по приказу Чухнина Изменили курс все вдруг, всего на два румба. И этого, издали практически незаметного движения, оказалось достаточно, чтобы временно парировать обходной маневр Тога и эффективно достать Камимуру. С головного Петропавловска Григорович с чувством мрачного удовлетворения наблюдал, как пораженный двенадцатидюймовыми дюймовыми снарядами носовых башен-светителей и Великого, шедший под вице адмиральским флагом во главе японской второй боевой эскадры новейший корабль, сначала окутывается дымом, прекращает огонь казематными орудиями, потом снижает ход и беспомощно выкатывается из строя влево. Похоже, Камимура уже не жилец откомментировал командир броненосца Яковлев состояние японского флагмана художнику Верещагину. Корабли Руднева, сбавившие ход, чтобы поддержать Громадчикова и пропустить вперед поврежденную Россию, тоже добавили огонька, и одно из 190-мм орудий «Фусо» было навечно приведено к молчанию своей товаркой того же «Калибра» с кормышедшего последним «Рюрика». Почти год назад две пушки были изготовлены на разных заводах в далекой Англии, и вот теперь, по воле судеб, стреляли друг в друга на другом краю света. Впрочем, эти орудия были соперниками еще до своего рождения. В Британии было два основных производителя артиллерии для Королевского флота – Виккерс и Армстронг. Фирмы получали одинаковые задания и, исходя из них, разрабатывали в целом сходные орудия. Но до столь бескомпромиссного соперничества дело пока не доходило. Орудия Викерса достались русским вместе с пароходом, захваченным варягом. Изделия Армстронга благополучно дошли до адресата и теперь били по-русским с борта Фулсо. В данном случае изделие Викерса оказалось удачливее, хотя тут, наверное, главную роль сыграли навыки комендоров Рюрика, стрелявших с предельной дистанции. Если артиллеристы ФУСа успели провести всего две пробные стрельбы после монтажа пушек, то расчеты Рюрика выпустили по мишеням как минимум по три десятка снарядов, и это не считая бой у Кадзимы. При сближении русские броненосцы, как незадолго до них и корабли Тога, тоже получили свою порцию неприятностей от тех самых крейсеров, которых они поймали. На Севастополе и Полтаве были заклинены по башне шестидюймовых орудий левого борта. На первом – носовая, на втором – кормовая. Конструкция мамеринца башен способствовала клину при почти любом близком разрыве. Да, во время передышки эту неприятность можно было устранить. Но под огнем извлекать осколки из щели в погоне башни с помощью лома, кувалды и особо крепких оборотов русского нелитературного языка – то еще удовольствие. На мостике громобоем, проследив за начавшими огонь на поражение святителями с Исоем и Полтавами, Руднев, облегченно выдохнув, отдал приказ. «Полный ход! Нам, корейцу и витязю! Поворот влево, все вдруг на восемь румбов! Последовательно! Громадчикову! Разорвать дистанцию! Свою роль приманки мы пока выполнили, пусть теперь Григорий Павлович сдирает скамимуры шкуру!» и добавил себе поднос только бы свою сохранил. А мы пока отожмем его от транспортов и попробуем взять в два огня. Запросите Россию, какой ход могут дать. И сигнал Николаю Ивановичу поддержать вице-адмирала. Самое время. Помоги им, Господи. Увы, все и в самом деле было не так радужно для русских броненосцев. С одной стороны, закончившие поворот пересветы пристрелялись, наконец, поеваты, и теперь тот с каждой минутой все глубже зарывался носом. От критического дифферента его спасло только то, что он получил бронебойный снаряд, который, естественно, прошил носовую оконечность на вылет. Взорвись он внутри и ваты, из строя второго боевого отряда выпало бы уже два беспомощно хромых корабля. На Севастополе разгорался пожар, вызванный попаданием в носовую башню. Та прекрасно перенесла удар. На такие мелочи, как стеклянная крошева от лампочек на зубах, никто не обращал внимания. Но дым от пожара из-под пробитой крупными осколками верхней палубы мешал вести прицельный огонь. Чухнину, смотревшему сквозь дым пожара на рострах светителей, на броненосцы Тога, которые медленно, но верно выходили из тени избиваемых кораблей Камимуры, внезапно стало ясно, что сейчас он возможно упускает шанс который вторично может никогда не представиться. Шанс вывести своих стариков на убойную дистанцию до японцев – мили две-две с половиной. Дистанцию, с которой их 20-12 дюймовок – смертельная угроза любому броненосному крейсеру, броненосцу второго класса типа Траймф или для «Есимы». А уж если они при перестроении собьются в кучу… Поднять предварительный нам поворот влево вдруг на 12 румбов, Небогатову оставаться в авангарде флота, иначе он перекроет мне линию огня. Рудневу, кроме России и Рюрика, семафором и ракетами передать следующее. Русские корабли, воспользовавшись неминуемой сумятицей, вызванной неожиданным выходом из строя флагманского фусо, должны были резко переломить траекторию движения. Сближаясь с противником, они пошли бы почти в обратном направлении на контркурсах с японцами. В в этот момент был занят расхождением с поврежденным флагманом Камимуры, который внезапно возник на его пути, и движением которого пытались следовать Конгос Якума. Но поднятые Камимурой сигналы «Временно передаю командование эскадры Идзума» и «Занять место в голове колонны первой эскадры» восстановили порядок. Когда его корабли снизили ход до 10 узлов, пропуская Камимуру в голову колонны, уже были под обстрелом медленных, но хорошо вооруженных броненосцев Чухнина. Перед ним в русскую линию вступили и пересветы, продолжавшие бой с оставшимися в строю кораблями Камимуры. Небогатов не хотел переносить свой огонь на броненосцы. Его комендоры неплохо пристрелялись, о чем говорил разгоравшийся на рострах Идзума пожар, избитая наполовину высоты гротмачта Якума. Командующий Соединенным флотом, Не ожидал от русских столь наглого и, главное, опасного маневрирования. Вот и сейчас он отметил, как резко три русских броненосных крейсера, громобой, память корейца и витязь, увеличили ход до максимума и склонились на азюид, Похоже, намереваясь охватить последнего в колонне Такиву или обрушиться на делающий коордант Якума, по которому и так сейчас бьет пара русских броненосцев-крейсеров. Но нет, похоже, что Руднев затевает другое. Тога интуитивно почувствовал, что истинной целью трех вражеских броненосных крейсеров был поврежденный фуса с Камимурой на борту, который должен был отстать от колонны главных сил примерно через четверть часа, если та увеличит ход. Если же ход не увеличивать и попытаться фусу прикрыть, то тогда, еще во время нашего перестроения, на недопустимо близкую дистанцию, Подойдут со своими бронебойными снарядами все восемь русских броненосцев и три броненосных крейсера. А, нет, может и все пять. Россия, похоже справившись с повреждениями, медленно, но верно склонялась в сторону русского строя под прикрытием Рюрика. Она еще вовсю дымила и не очень твердо держалась на курсе, но явно намеревалась продолжить бой. А тут еще бронепалубники Дэва и Тога-младшего, так до сих пор и не прорвавшегося к русским транспортам, которые усиленно дымят где-то там, на юго-западе, в очередной раз запрашивают, нужно ли им прикрывать подбитого флагмана Камимуры. Тога тяжело вздохнул, мысленно обратился за помощью к Омиками и начал отдавать приказания, приводя в порядок линию. На контркурсах, так на контркурсах. Посмотрим, как русские поступят после контргалсовой стрельбы. Сразу ли развернутся? Если проскочит хотя бы на 2-3 мили, тогда транспорты наши. Разодрать на проходе старика Рюрика и хромую Россию, затем утопить Трампы, разобраться с подранками небогатого Григоровича, если мы сейчас кого-нибудь из них подобьем, и сразу отходить на Сосеба. Возможно, что ради этого придется даже отдать им на съедение фуса. Ямамото, сигнал Камимури на Фуса. Приказываю немедленно перенести флаг на Конго. Он ближе всего к нему и, похоже, практически не поврежден. Нашему отряду. При расхождении и до моего приказа. Первая пара — цель, победа. Вторая пара — цель, ослябя. Третья пара — цель, пересвет. На Ивате, Идзума, Якума и Адзуму. Вступить в линию впереди первого отряда. Делать коордант каждые три минуты. Не давать русским пристреляться по себе. К удивлению Петровича, неизбежная сумятица, просто обязанная возникнуть при проходе слабоуправляемого фуса сквозь линию броненосцев ТОГа и метанием следовавшего в кельваторе за раненым кораблем Конга, кончилась не начавшись. Повинуясь сигналом ТОГа, вторая боевая эскадра несколько изменила курс и приняла в кельватор его колонну. Единственным бонусом для русских стало створивание на несколько минут японских отрядов и падение точности их стрельбы из-за резких смен курса. Оценив положение русских кораблей с холодком между лопаток, Петрович понял, что быстрые, но кое-как бронированные пересветы небогатого теперь находятся всего в двух с небольшим милях от смертельно опасных для них броненосцев ТОГа. Одного-двух попаданий 12-дюймовых снарядов с такой дистанции могло хватить любому из трех русских гибридов для потери боеспособности, а при некой неудаче и для утопления корабля. Однако Чухнин решение принял — и отказался от возникшей было идеи приказать отряду Небогатого воротам все вдруг разорвать дистанцию с противником и уходить в конец колонны главных сил, где можно было, пристроившись за Полтавой, действовать по обстановке. Оттуда у слабо бронированных, но прилично вооруженных пересветов был шанс нанести урон противнику, не подвергаясь излишнему риску. Но, увы... Этот логичный маневр требовал исключения этого трио из боя минимум на 10 минут. А при довольно скоротечном расхождении колонн на контркурсах он мог внести замешательство в действия младших флагманов. Ставки были сделаны. Наскоро подравнявшись по ходу дела, две броненосных колонны вступили в решительный бой на контркурсах. Во главе японской линии оказались Идзума, Иваты, Якума и Адзума. Сразу за ними, с несколько увеличенным интервалом, первый боевой отряд в полном составе – Микаса, Секисима, Ясима, Хацуси и Асахи. За ними – пытающиеся починиться Такива и прикрывающий подбитый фуса броненосец Конго, на который переправлялся Камимура. Чтобы принять его, командир корабля снизил ход до 10-12 узлов. Русскую линию также возглавляли три броненосных крейсера, выстроенных уступом по отношению к колонне броненосцев. Их курс отстоял от курса линии баталии Чухнина кабельтов на 12 дальше от противника. Маневрирование до этого момента привело к тому, что головным шел память корейца. За ним Витязь и третьим флагман Руднева «Громобой». Эти корабли вскоре сосредоточили огонь на Фуса и Конго. Колонну русских линкоров ввели броненосцы-крейсеры во главе с Пересветом под флагом контр-адмирала Небогатого, яростно обстреливающие японские головные броненосные крейсера. Ордер его отряда замыкала победа. За ними в полном составе броненосцы Чухнина с флагманским тремя светителями впереди. Предпоследним в строю шел Петропавловск под флагом контр-адмирала Григоровича. На всех линейных судах противостоящих флотов офицеры понимали, что возможно в предстоящие 10-15 минут все и решится. Генеральное сражение флотов вступило в решительную фазу. Сейчас все зависело от умения и выдержки артиллеристов, от самоотверженности противопожарных партий и трёмных дивизионов, от выносливости и навыка кочегаров и машинистов, от хладнокровия, быстроты реакции и решительности адмиралов и офицеров и еще от пушек, снарядов и брони. Над Желтым морем разверся ад, которого еще не знала история войн. Орудия гремели на максимальной скорострельности. Глухо лаяли шестидюймовки, заглушаемые низким рокотом главного калибра. Чудовищную какофонию дополняли глухие удары и звонкие хлопки разрывов. Виск разлетающихся осколков, отрывистое многоголосие команд, стоны и крики раненых и умирающих. Высоченные фонтаны воды иногда почти целиком закрывали корабли противников. Желтые вспышки дульного пламени перемежались с красноватыми сполохами разрывов. Черный дым из труб смешивался с бурой пеленой пожаров». Когда Микаса уже расходился контркурсами с изрядно горящей на всем протяжении, от первой домовой трубы до перекошенной, сбитой с катков кормовой башни, потерявшей грота Стеньгу и заметно севшей на корму победой, Тога приказал перенести огонь своего отряда на корабли Чухнина. Именно они били по его броненосцам и в эти минуты представляли главную угрозу в чем его только что убедил очередной 12-дюймовый подарок с одного из русских кораблей типа Полтавы, взорвавшийся под носовым казематом. Из него сейчас валил густой дым, а пушка беспомощно задралась так, что было ясно, восстановлению она не подлежит. Что ж, если удастся сейчас размочалить оконечности русским утюгам, главное будет сделано, без скорости они ему не помеха. Срудневым Рудневым и уже изрядно потрепанным Небогатовым, чьи броненосцы-крейсеры теперь, по-хорошему, должны больше заботиться о своем спасении, чем обои, будет попроще. Впереди все обстояло более-менее нормально. Все четыре броненосных крейсера хоть и получили повреждения, но не смертельные. И, судя по всему, их шансы на успешное расхождение с русской колонной весьма высоки. Бившие по ним до этого пересветы изрядно претерпели от наших броненосцев, и их огонь существенно ослабел. Достаточно сказать, что на победе совершенно точно выбита кормовая башня, а на потерявшем верхушку средней трубы слябе, похоже, замолчали обе. Сам флагман небогатого сейчас с Микасы не виден, ибо полностью скрыт дымом громадного пожара на шканцах. Секисима активно стреляет. «Есима горит, но тоже остервенело бьется. Что дальше не разглядишь за дымом от его пожара. Хотя по вспышкам выстрелов можно понять, что и остальные корабли-колонны поддерживают активный огонь. Запросите на грота Марс, что с нашими концевыми судами. Все ли в порядке у Асахи? Перенес ли флаг Камемура? Пусть сообщит телеграфам и... «Господин адмирал, такива затонул! Внутренний взрыв!» Василий Васильевич Верещагин, введенный сигнальщиком Копытовым в боевую рубку Петропавловска, прикрывшую его от очередного взрыва своим стальным телом, отдышивался от шимозного удушья. Его усадили справа от прикрытого внешним броневым листом выхода. Слева почти друг на друге лежали четверо. Два рулевых квартирмейстера, вестовой командира и младший штурман-броненосца-мечман Сергей Балиско были убиты форсом осколков, просвистевших сквозь щель боевой рубки, после разрыва на левом крыле мостика, которого больше не существовало. Дыма от взрыва наглотались все бывшие в рубке и возле нее. Трое почти до обморока, включая командира Яковлева и вот его, грешного. Петропавловск, поначалу весьма активно стрелявший, медленно слабел, как раненый человек. Одна за другой замолкали шестидюймовые башни левого борта. Старарт поначалу говорил командиру, что их можно еще было ввести в строй, но для этого надо было выйти на палубу и зубилом повыбивать заклинившие осколки. Но, во-первых, между ними находилась стреляющая батарея с двумя шестидюймовками, а во-вторых, японские снаряды имели такое брезантное действие и давали такое немыслимое количество осколков, даже при ударе о воду, что до выхода из зоны обстрела это было форменным безумием, что и подтвердили две попытки починиться, не выходя из боя, приведшие к серьезным потерям в людях. Попавший затем в левую кормовую башню очередной японский крупнокалиберный снаряд перекосил ее, сделав попытки ремонта в море бессмысленными. Несмело поначалу занимающиеся пожары постепенно окрепли, и к моменту расхождения колонн броненосец, казалось, дымился уже от носа до кормы. Попытки тушить очаги возгорания срывались новыми взрывами снарядов. Осколки выбивали людей пожарных дивизионов и в клочки рвали шланги. Левый клюс был разворочен, практически разодран пополам. Его верхняя часть улетела в море, а в образовавшуюся дыру периодически захлестывали волны. От удара шестидюймового снаряда в вертикальную броню кормовой башни вышла из строя система отката левого 12-дюймового орудия. Сама башня теперь поворачивалась очень медленно, с жутким скрипом перемалывая засевшие в мамеринцы осколки. Через 10 минут попавший в то же место 8-дюймовый снаряд заставил ее временно прекратить огонь. Но как только 12-дюймовки кормовой башни снова забухали, замолчала носовая башня главного калибра, получив удар в вертикальную броню снарядом неустановленного калибра. Командир броненосца Каперанг Яковлев, скрипнув зубами, причем в прямом смысле этого слова, слоем сажи от полыхающих пожаров, в рубке было покрыто все. Предложил стоявшему у прорези боевой рубки Григоровичу изменить курс, сделав коордант от противника. Иван Константинович, чью голову вместо фуражки украшала сделанная наспех закопченая повязка вследствие касательного ранения в лоб, чуть помедлив согласился. Но не успел еще слегка кренящийся на левый борт броненосец начать маневр, как из телефонной трубки раздался радостный вопль сидящего на фор-марсе молодого сигнальщика Якушкина. «Япошка взорвался! В клочья разнесло! Третий с конца!» Несмотря на непрекращавшийся жестокий обстрел, офицеры и Верещагин толпой рванули из тесной боевой рубки. Они не могли отказать себе в удовольствии увидеть своими глазами то, ради чего они эти страшные полчаса терпели ужасающий обстрел. Первое, что заметил прямо перед собой Василий Васильевич, был японский броненосец в центре противостоящей линии, волочащий за собой огромный жирный дымный султан. Из отрывистых реплик офицеров он понял, что это горит ровесник их корабля, броненосец «Ясима». Но все смотрели не на это завораживающее грозное зрелище, а куда-то вперед. Там, далеко, более чем в двух с половиной милях от Петропавловска, Из грибовидного облака взрыва выползал, быстро садясь носом, японский броненосный крейсер. Казалось, что в этот момент весь русский флот одновременно выдохнул одно слово «ЕСТЬ!». Ну, может быть, и даже наверняка большинство нижних чинов, да и офицеры помоложе, добавили еще пару-другую словечек. Но эти слова в книгах упоминать не принято, их же и дети читают. В палубах и батареях еще катилась «Ура», а Яковлев уже не вполне парламентскими выражениями загонял офицеров в рубку. Последним в нее, пошатываясь, вошел Григорович. И, как оказалось, очень правильно сделал, ибо не успел еще Верещагин вместе со всеми расположиться в ней, как совсем рядом ахнул очередной чемодан.